Глава 3. Игорь. Влада была очень хороша, но не настолько, чтобы я перестал думать о Софье. Это раздражало. Поведение Софьи меня удивило. Почему я раньше не заметил, что она собирается манипулировать мной? Мне казалось очевидным, что она умона и поймёт, тут это не прокатит. Злило то, что она посмела даже подумать о подобном. Неужели я хоть каплю похож на безвольного домского угодника? Уверен, женщина должна знать своё место, а не руководить мужчиной. Всё, отношения с Софией закончились. Может, увольняться и катиться на все четыре стороны. Это её право, её выбор. Умолять остаться не буду. А уж если останется, будет обычным сотрудником моей фирмы, одной из многих начальников, подчинённых мне. Хочет, пусть работает, не гоню, но по блажке и отныне не будет. Подошёл к окну. Город лежал у моих ног. Я давно стал одним из его хозяев, и пусть об этом знают только избранные. Фирма развивается успешно и приносит отличный доход. Я начал скупать коммерческую недвижимость и жильё по всему Златогорску. Прибыль растёт. Ещё немного и можно штурмовать Москву или Питер. Или вообще рвануть в Европу, а почему нет? И тут Софьево замяло себя мадам де Помпадур. Ну я-то не Людовик XV. Мне диктовать свои условия бессмысленно. Но подумать только, Сонька меня бросила. Она, не я её. Не предполагал, что это меня так заденет. Дура взбалмошная. Неожиданно раздался странный шум. Недопустим, громко хлопнула дверь в кабинет. Я оглянулся. На пороге стояла нечто среднего роста, с растрёпанными русыми волосами и горящим взглядом. В джинсах и футболке, значит, не руководитель, а рядовой работник, раз без дресс-кода. Судя по причёске и фигуре, женщина, и довольно молодая, кареглазая, волосы собраны на затылке наподобие небольшого вороньего гнезда и заколты карандашом. Очевидно, дизайнерша. Я пригляделся внимательней. Надо ей должная. При ближайшем рассмотрении эта нечто оказалась весьма симпатичным. Джинсы обтягивали стройные ножки. Грудь небольшая, не такая, как у фигуристой Влады, но очень аппетитная, а светлая футболка подчёркивала её круглые и упругие формы. Нечто открыла рот и серьёзно начало требовать от меня внимания. Видимо, сегодня не мой день. Почему вместо работы я вынужден выслушивать претензии ко мне девиц всех мастей? Девушка была возбуждена и несла какую-то чушь о том, что никуда не уйдет, пока ее не выслушают, грозилась судом. Можно было просто взять нахалку за шкирку и вышвырнуть из кабинета, но я решил послушать, что она скажет. Уж очень у нее был забавный вид, да и мне от соньки лишний раз отвечь все не помешает. Итак, коротко и по делу. У вас 5 минут, заявил я. Нечто назвалось Полиной и уверенно уселась напротив меня в кресло. Я увольняюсь из вашей фирмы, заявила девушка, глядя на меня испепляющим взглядом. Видимо, я должен был посыпать голову пеплом и очень расстроиться. Вам в отдел кадров, а не ко мне, равнодушно заметил я. Скать Артею дорого. Мне-то что до этого? Я даже не могу вспомнить, кто она, то ли дизайнер, то ли уборщица. Знаю, но сначала я выскажу всё, что думаю о вас, вашей фирме и вашем руководстве. Пообещала мне девица. Поверьте, девушка, мне это совершенно безразлично, заверил я её. Меня зовут Полина. Я пожал плечами. Не всё ль равно, как её зовут, тем более если она увольняется. Итак, Полина, у вас осталось три минуты. Девушка достала из кармана флешку и протянула ее мне. Что это? Компромат на фирму? Усмехнулся, глядя ей в глаза, или на меня? Она выдержала взгляд. Это мои работы, очень хорошие работы. Посмотрите и скажите свое мнение. Сегодня ваша с сопья Павловна оскорбила меня при моих коллегах. Совершенно незаслуженно и потребовала, чтобы я уволилась. Я уйду, но сначала вы узнаете все, что я думаю об этой вашей Софье Павловне. Полина поерзала, поудобнее уселась в кресле, нервно сплела пальцы в замок, положила их на колени, глубоко вдохнула и продолжила: "Так вот, она ворует чужие идеи и выдает их за свои. Она груба с подчиненными. Она просто хамка. Что-то подобное я предполагал услышать." Никто не любит властное руководство, которое требует выполнять все в срок и без ошибок. Да, Софья может быть резка, но зато в ее секторе полный порядок. Тут надо дать ей должное. А я всегда объективен, несмотря на недавно возникшую личную неприязнь к этой взбалмующной девице. У вас все? Поинтересовался я. Вы услышаны и можете увольняться с чистой совестью. Нет, у меня не все. Мои работы отличные, начала заводиться Полина. Скажите мне, что это не так, глядя в глаза. Вы сидите в своём шикарном кабинете и не видите, что творится у вас под носом. У нас очень дружный коллектив, но Софья Павловна портит жизнь всем. Вы дождётесь, что специалисты просто разбегутся от вас. Ещё мгновение, и Полина задымится от своей пламенной речи. Она горячилась всё больше и больше. Вы слепец. И ваша фирма загнётся в ближайшее время при таком руководстве. Ожаль, потому что работа тут интересная и творческая, но вы плохо подбираете руководителей. О, меня учат руководить моей же фирмой, как я раньше обходился без замечаний Полины. Я скрестил руки на груди и расслабился, как в театре. Спектакль одного актёра, точнее, одной актрисы продолжился. Я отношусь ответственно к любой работе. продолжала свою страстную речь Полина. А Софья Павловна делает эти детские замечания, заставляет всё переделывать по 10 раз, и в итоге мы возвращаемся к первоначальному варианту. Зато все приделели, потом она присваивает чужую работу себе. И это честно? Ах, вот оно что. Мне стало интересно. Посмотрим, посмотрим. Я воткнул флешку в ноутбук. Масса папок А девочка реально хорошо работает. По многим названиям я вспомнил проекты. Да, именно их Софья представляла мне как собственное детище. А вот и работа Димы, поэтому она мне и понравилась. Не он ее автор. Подойди-ка. Я жестом пригласил Полину занять место рядом со мной. Расскажи про этот проект. Мы что перешли на ты? Скинула брови девушка. Я не против, если это будет заимно. Нет, отрезала я. И ещё не хватало, чтобы она обращалась ко мне за понебрацки. Подойдите ко мне, будьте добры, подчёркнуто вежливо попросил я. Полина обошла стол и стала у меня за спиной. Это реклама для целилозного комбината, начала она. Поdata там файлов видно, какие эскизы были первыми. Это ваша Софья Павловна подправила. Получилось уродство. Тут мы поиграли шрифтами по её дурному желанию. Ещё хуже. Здесь поменяли цветовую гамму. Кошмар. В итоге первоначальный вариант с небольшими изменениями. Я не права? Она увлеклась, положила левую руку мне на плечо и облокотилась на меня, отобрала мышку и начала открывать другие папки. Вот ещё, пожалуйста. Бутик модной одежды. Моё предложение. Это идея Софьи Павловны. А вот что имеем в итоге? Торговый центр то же самое. ресторана Стория опять тоже ваша Софья Павловна почему ты называешь её моей не выдержал я во-первых не ты а вы во-вторых вся контора знает что она ваша любовница поэтому она и ведёт себя так по-хозяйски а вот ещё посмотрите мой вчерашний проект хорошо получился нет не согласны да интересно кивнул я её лёгкая ладонь всё ещё лежала у меня на плече И мне было почему-то приятно, больше того, это меня волновало, и надо было отдать должное. Работа Полины была не просто интересной, она была отличной. Софья Павловна полчаса назад разорвала распечатанные листы этого проекта и швырнула их мне в лицо. Это нормальное обращение с подчинёнными? Серьёзно? Искренне удивился я. Не знал, что она видит себе подобным образом. Да что вы вообще, знаете, сидите в своей башне из слоновой кости. Неожиданно она секлась и резко убрала руку с моего плеча. Простите. Нет, ничего, улыбнулся я. Можете положить руку назад, я не против. Зато я против, огрызнулась Полина. Так вот, я собрала клочки моей работы и швырнула их в её наглую физиономию. Я представил лицо Софьи в тот момент и расхохотался. Ну, молодец. Ничего смешного. Она указала мне на дверь. Я уволюсь, не переживайте, но вам надо подумать, можно ли так оскорблять сотрудников фирмы. Я всё сказала. Уложилось 5 минут. Саркастически усмехнулась Полина. Отдайте флешку, и я пойду в отдел кадров. А вы сидите тут и продолжайте плясать под дудку своей любовницы. Так сидите или пляшите. Эта девушка развеселила меня. Но не было столько непосредственности, куда до неё Софии с её снобизмом. Не цепляйтесь к словам, вы меня прекрасно поняли. Ладно, не кипятитесь. Да, я понял, что вы имели в виду. Позвольте объясниться. Кто бы мог подумать, что эта девушка привлечёт моё внимание таким образом? 5 минут кончились, отрезала она. Сядьте и успокойтесь. Я указал ей на кресло. Не стоит спешить с увольнением. Будет необходимость, я лично вышвырну вас вон. Однако вы явно преувеличиваете роль Софьи Павловны и в фирме и в моей жизни. Поверьте, я не знал, что она себе позволяет, и я приму меры. Это недопустимо, полностью согласен. Спасибо, буркнула Полина. Ваши подданные будут бесконечно благодарны. Государь император изволит наконец навести порядок. А вы острый на язык, а мне терять нечего, резко ответила она. Девушка походила на сердитую и нахохлившуюся птичку. Ваши работы мне понравились, да признаюсь, я был уверен, что их автор Софья Павловна. Поспешил поправиться я. Она уверяла, что концепция полностью принадлежит ей. Такая наглая ложь мною не поощряется, уж поверьте. Вот не ожидал подобного от Софии. Ужасно глупо. Она отлично может организовать работу, прекрасный опытный руководитель. Так зачем присваивать себе чужие разработки? Да сейчас она открылась еще с одной очень неприглядной стороны. Видно, мое хорошо, что мы расстались. Нет, не расстались. Это она меня бросила. Как же это меня бесит! Вот ведь стерва. Я посмотрел в глаза Полине. Карие, как темный шоколад. Как сладко тонуть в них! Она выдержала взгляд, если присмотреться в ней что-то есть. Только приодеть немного прическу сделать, а то на голове не пойми что. Симпатичная девочка да еще и с характером с перчинкой, острый на язык, отчаянная. Хотя возможно это все у нее от безысходности, но напористая своего добиться сможет. Не побоялась мне дерзить. Однако в Полине нет наглости и заносчивости Софии. Она очень естественна, беспритворство, и если не ошибаюсь, я ей совершенно не интересен как мужчина. Итак, предлагаю вам остаться в моей фирме. Софья Павловна больше не будет вами руководить. Торжественно клянусь. Я поднял руку как при присяге, и Полина широко улыбнулась. Какая же у неё замечательная улыбка. Я проведу с вами ещё одним товарищем собеседование на профпригодность, предложил я. Мне интересно, как вы сможете решить поставленную задачу в течение часа. Рискнёте? А почему нет? В её тёмных глазах вспыхнули озорные искорки. И что мне за это будет? Обещаю, вам понравится, усмехнулся в ответ.